Ну как, выспался? Да! Стареец. Ты уже вчера говорил эту сутку Да? Угу Старею Встречаются два друга, один из них с подбитым глазом Опа, а что случилось? Да вот Получил из-за своего человека любви. Это, это как это? Да вот, вчера вытащил из воды девушку, а тут появилась Зина и дала мне в глаз. Да ты да че? Это, это, как это, бессиловечно, вот. А это где было? На море, что ли, на реке, где? Да не в ванной. охотника рассказывают друг другу о своих успехах. На меня как-то носорог побежал. Я его подспустил к себе на 10 метров. На 10 метров. Бабах! Йо, а я, я когда на слонов охотился, подпустил одного себе на 3 метра и одним выстрелом его у кокосов. Это все ерунба. Он на меня лев Зарычал одна а я к нему спокойно подошел, а на полметра так, безо всякого оружия, васи, голыми руками. И О, плюнул ему прямо в морду. Пах, вот так вот. вот это да, вот я его, его, его. И чем все закончилось? Ну охранник подосол, сказал, чтобы я отошел от клетки, там начал ругаться.